Глава седьмая Yesterday и бензольное кольцо Ранним утром в пятницу Молодой мужчина сидел за рабочим столом у окна и переводил взгляд с компьютерного монитора на окно и обратно. От выцветшего защитного экрана на окне исходил неприятный кислый запах. Мужчина поднял защитный экран и всей грудью вдохнул свежий утренний воздух, а затем с силой потер глаза, пытаясь прогнать усталость. Люди из соседних многоэтажек, направляясь к метро, вереницей шли по узкому переулку, где находился его дом. Будь полы в квартире на первом этаже чуть ниже, она считалась бы полуподвалом. Однако молодому человеку нравилось это место, и он не возражал бы и против полуподвала, так как арендная плата была бы еще меньше. «Да, уже вышел. Увидимся вечером. Сегодня же пятница». В голосах говорящих по телефону людей и даже звуки их шагов чувствовалась особая энергетика, характерная для конца рабочей недели. Молодой мужчина растерянно наблюдал за ними. «Почему я не могу жить, как другие?» Запер себя в четырех стенах. Мечта мечтой, но хватит ли мне таланта? Кто бы подсказал, где проходит грань между стремлением к цели и одержимостью? Он сочинял песню для серьезного прослушивания. Однако все написанное до сих пор ему категорически не нравилось. Сколько он себя помнил, всегда хотел быть певцом и ни о чем другом не мечтал. Однако дебют в маленьком агентстве, подписавшем с ним контракт в детстве, так и не состоялся. Теперь ему уже 29, а мечта по-прежнему недостижима. В начале года он опубликовал в социальных сетях несколько видео со своими песнями, и одно из них собрало большое количество просмотров. Благодаря этому его заметили в крупном агентстве и пригласили на прослушивание. Однако все обернулось не так, как он ожидал. «К сожалению, ваше выступление не произвело на нас того впечатления, на которое мы рассчитывали. Но мы предлагаем вам написать еще одну песню и прийти снова. У вас будет второй шанс» молодой мужчина жил очень скромно экономя на всем ему хотелось бы поступить в музыкальную академию и полностью погрузиться в учебу однако на это не было ни денег ни времени все что он мог себе позволить купить через знакомых подержанный компьютер скачать бесплатные программы для создания музыки и методом пропа ошибок учиться сочинять песни Он подрабатывал и, отказывая себе во всем кое-как сводил концы с концами, надеясь на будущий прорыв. Однако, несмотря на все усилия, ничего не менялось, и он чувствовал, как жизнь превращается в череду однообразных, унылых дней. До прослушивания осталось совсем немного времени. Мужчина изменил мелодический контур и стал практиковаться в исполнении, пока не осип. Он знал, что поступает неправильно, но нужно было торопиться. Казалось, еще чуть-чуть, и все получится. Он сможет написать хорошую песню. Так он просидел за работой до утра. Глаза устали и воспалились, но еще хуже был мучивший его голод. Дома еды не осталось, магазин находился всего в пяти минутах ходьбы, но мужчина не хотел выходить из дома, пока люди шли на работу. Пришлось бы идти против движения, а учитывая его измученный вид, это было бы испытанием не из приятных. Так что он сидел, глядя перед собой пустым взглядом, и прислушивался к звукам на улице. Надеясь, что его посетит оригинальная идея, Он записывал услышанное нотами и воспроизводил в музыкальной программе. Голос прохожего, который говорил по телефону, молодой человек тоже превратил в мелодию. Ему хотелось, чтобы мелодия сохранила радость предвкушения интересного вечера и свободы наступающего выходного дня, но в музыке ничего подобного не ощущалось. Он не мог передать эти чувства, потому что сам никогда их не испытывал. Ради мечты приходится жертвовать чем-то другим. Молодой человек принес в жертву обычную жизнь, какой жили все его сверстники. Он мог бы отказаться от чего угодно, только не от мечты о сцене. Она стала неотъемлемой частью его души. Он не мог представить себя без этой мечты и поэтому продолжал отдавать все силы только одной цели». В крошечной комнате за старым компьютером он писал и писал музыку. Компьютер часто издавал протестующие звуки, не справляясь с нагрузкой. Вот и сейчас ему явно что-то не нравилось. Мужчина тяжело вздохнул и закрыл все программы. Затем зашел в интернет, открыл поиск и стал печатать первое, что приходило в голову. «Что делать, когда тяжело на душе?» Что делать, когда потерял веру в себя? Что делать, когда есть мечта, но не хватает таланта? Он видел, что многие пользователи задают поисковой системе такие же вопросы, однако ответы его не устраивали. Главное не сам успех, а упорный труд на пути к его достижению. Этот труд сам по себе и является успехом, давали советы психологи, но подобные рассуждения мужчине сейчас были не нужны. Он ввел в поисковую строку слово «вдохновение» и прислушался к себе, словно ожидая, когда оно придет. «Особое состояние человека, которое характеризуется высокой производительностью, огромным подъемом и концентрацией сил», — ответил интернет. «Да, именно это состояние ему и требовалось, но как его вызвать?» «Уж точно не с помощью интернета», — подумал молодой человек и все же ухватился за соломинку. Он изменил поисковый запрос на «Как найти вдохновение?». В ответ посыпались бесчисленные ссылки на видеоролики и сайты. Мужчина быстро просматривал варианты, но вдруг его внимание привлекла одна ссылка. Творческие сны и озарение великих людей. Один из основателей группы The Beatles, Пол Маккартни, рассказывает в автобиографии, что услышал мелодию будущей песни Yesterday во сне. Проснувшись, он бросился к пианино и стал наигрывать мелодию, чтобы ее не забыть. Сначала Маккартни сомневался, что это оригинальная мелодия. Из-за того, что она ему приснилась, он был уверен, что где-то слышал ее раньше. Около месяца я обращался к людям из музыкального бизнеса с вопросом, слышали ли они раньше эту мелодию. Пытался вернуть ее, как возвращают в полицию найденные вещи. Я решил, что если за несколько недель владелец не объявится, она по праву будет принадлежать мне. Так родилась самая известная в мире песня «Yesterday». Знаменитый немецкий химик Фридрих Август Кекуле предложил циклическую структурную формулу бензола, имеющую вид правильного шестиугольника. Известна история о том, что Кекуле увидел во сне змея Уробороса, кусающего себя за хвост, и это помогло великому ученому открыть структуру бензольного кольца. Во времена, когда формулы строения органических соединений изображались только в виде открытых цепей, кольцевая модель стала настоящим прорывом. Мужчина чувствовал, что засыпает. Он пытался сосредоточиться на чтении, но глаза закрывались сами собой. До последней секунды он думал о припеве новой песни и заснул прямо перед компьютером, уронив голову на стол. Мелодии, хранившиеся в его голове, закружили все разом, и водоворот звуков унес его в страну грез. Сотрудники магазина «Снов», в конце прошлого года получившие сертификаты на бесплатное сновидение, выстроились в очередь у центральной стойки. Благодаря щедрости мистера Таллергута они могли выбрать любой сон из имевшихся в магазине. «Пожалуйста, определитесь заранее, какой сон вы хотели бы получить. Мы должны все успеть за обеденный перерыв» и держите себя в руках. Понимаю, каждому хочется взять сон подороже, но мы здесь работаем и не должны забывать о репутации», проинструктировала собравшихся Везер. «Что бы взять?» вслух задалась вопросом Пенни, вместе со всеми стоявшая в очереди. «Могу дать совет. Если не знаешь, какой сон выбрать, бери такой же, какой возьмет Мотель», сказала ей Мокбери, указывая на молодого человека впереди них. Моттель был уже у самой стойки и спорил со Спидо, который пытался пролезть вперед. Спидо, я пришел раньше». «Слушай, я терпеть не могу ждать. Возьмешь после меня. Старшим нужно уступать». «Но это несправедливо. Все стоят в очереди», — не уступал Моттель. Спидо напирал на него, тряся гривой волос. «Вечно они спорят. А почему вы считаете, что стоит выбрать тот же сон, что и Моттель?» — спросила Пенни. «Ты знаешь, почему мистер Таллергуд держит этих двоих на работе?» «Ну, Спидо делает все очень быстро. Я слышала, ни один магазин не продает такого количества дневных снов». Раньше Пенни недоумевала, как Спидо мог стать менеджером этажа. Но чем дольше за ним наблюдала, тем больше убеждалась, что он идеально подходит на это место. Сколько бы задач перед ним ни стояло, он всегда успевал завершить дела до конца рабочего дня. Его помощники уходили домой первыми, а на других этажах люди часто задерживались после смены. «А как насчет Мотеля?» «Мотель? У него отлично получается убеждать клиентов. Прирожденный торговец». «Ты права, но дело не только в этом. У Мотеля есть слабость. Он прикарманивает сны». И мистеру талергута об этом прекрасно известно. «Он тогда он должен был его уволить?» Дело вот в чем. Мотыль тащит не все подряд. У него невероятный нюх на хиты. Настоящий талант находить жемчужины в грязи. Например, в прошлом году Мотель положил глаз на сон никому неизвестного создателя и обменял сертификат на его сновидение — Все над ним посмеялись, а через несколько дней тот сон стал самым горячим товаром. Когда подошла очередь Пенни, она последовала совету Мокбери и попросила такой же сон, какой выбрал Мотель. «Ох, Пенни, этих снов уже не осталось», — огорченно ответила Везер. «Вслед за Мотелем только их почему-то и брали». «Надо же! А что это был за сон?» «Волшебный лифт». Если будешь целенаправленно думать о каком-то месте, где мечтаешь оказаться, то когда двери лифта откроются, именно там и окажешься. И так на каждом этаже. Отличное произведение для тех, кто умеет во сне концентрироваться. «А, -а, -а осознанное сновидение? Жаль, что мне не досталось. Тогда дайте, пожалуйста, сон, в котором встречаешь любимого артиста». Пенни с удовольствием предвкушала, как подольше поспит в выходной день. «На сегодня все. Обеденный перерыв закончился. За работу!» — громко объявила Уэзер. Работники поспешили на свои этажи. «Пенни, мне нужно заглянуть в банк по поручению мистера Талергута. Ты ведь справишься одна?» «Конечно», — уверенно ответила девушка. Однако меньше, чем через полчаса от уверенности Пенни ничего не осталось. Один из покупателей сказал, что обошел весь магазин и не нашел нужного сновидения. Он никак не мог успокоиться и продолжал донимать ее просьбами. Ожидать возвращения Везер было еще рано, а мистер Таллергут отправился на встречу с создателем снов. Пенни оказалась в самой неприятной ситуации за все время работы в магазине. Но я же говорю, таких товаров у нас нет. Умоляю вас, я точно знаю, что бывают сны, в которых черпаешь вдохновение. Мне такой совершенно необходим, продолжал настаивать изнуренный молодой человек. Пенни подумала, что он, вероятно, плохо питается. Сухая шершавая кожа, тусклые волосы. Лишь глаза горели яростным огнем, и, похоже, только этот огонь и помогал мужчине держаться. «Я пришел, потому что прочел историю про песню «Естедей» и открытие бензольного кольца. Пола Маккартни и химика Кекуля вдохновили сны. Почему вы не хотите продать мне такой же? Потому что он слишком дорого стоит?» «Я не знаю, о чем вы говорите. Кто такой Пол Маккартни? И что за бензольное кольцо?» А оплата у нас происходит после использования сновидения и зависит от его эффективности, так что дело отнюдь не в цене. Пожалуйста, поймите меня правильно». Пенни просмотрела все каталоги, но так и не обнаружила сна, в котором черпаешь вдохновение. Она подумала, может, в магазине есть сны, о которых она не знает? Разволновавшись не на шутку, Пенни по внутренней связи созвала менеджеров на совещание. Клиент не отходил от нее ни на шаг. «Таких снов не существует. Я продаю сны всю свою жизнь. Я бы знал. Пол Маккартни? Ну, конечно, мог к нам заглядывать, хотя я такого не помню. Но я редко общаюсь с клиентами. А насчет сна уверен абсолютно. Искать нет смысла», — твердо сказал Виго Майерс. «Прошу прощения, но вы выглядите очень усталым», — забеспокоилась Мокбери. Быстро окинув клиента взглядом, Спидо поинтересовался. А «Сколько времени вы не спали?» «Часов сорок. Не, наверное, сорок восемь». Услышав ответ, менеджеры хором посоветовали клиенту хорошенько выспаться. Молодой человек, у которого отнимали последнюю надежду, был на грани отчаяния. «Все менеджеры на первом этаже. Что случилось?» Вернувшийся со встречи мистер Таллергут подошел к собравшимся на ходу, снимая пальто. Пока Пенни рассказывала, в чем дело, мистер Таллергут внимательно разглядывал клиента. Тот понял, что пришел кто-то из начальства, и немного воспрял духом. Дослушав девушку, владелец магазина взял клиента за руку и вложил ему что-то в ладонь. «Надеюсь, это вам поможет». «Примите, когда будете возвращаться домой». «Это вдохновение?» — возбужденно спросил мужчина. «Может им быть». Гость, зажав подарок в кулаке, поспешил покинуть магазин, словно боясь, что кто-нибудь отберет дар мистера Талергута. После крепкого сна мужчина очнулся лишь ближе к вечеру. От неудобной позы ломило все тело, болела шея. Зато голова была поразительно ясной. Он вдруг осознал, что какофония звуков сменилась чистой мелодией, которую мужчина слышал удивительно четко. Он не мог понять, откуда она взялась, но поспешил наиграть ее на синтезаторе. «Я сам это придумал? Или услышал во сне?» Недоверчиво спрашивал он себя. «В любом случае нужно поскорее записать, иначе забуду». Он принялся за работу, и вскоре песня была готова. На этот раз мужчина был абсолютно счастлив. Именно такую песню он и мечтал сочинить. Произведение так ему нравилось, что хотелось сразу же исполнить его перед зрителями. Как хорошо, что прослушивание уже завтра, и он сможет представить новую песню. Через некоторое время мужчина опять появился в магазине снов и разыскал мистера Таллергута. «Песня всем очень понравилась, но, главное, она понравилась мне. Я и слова сам написал». Может, не гениальные, зато мои собственные. Он выглядел гораздо лучше. Его лицо светилось. Буду записывать в студии уже на этой неделе. Я пришел сказать вам спасибо. Не знал, что сновидения так помогают. Благодаря вам все получилось. Я так вам обязан. Мужчина поклонился мистеру Талергуту. Вы ошибаетесь? Меня вам благодарить не за что. То есть. «А кого же тогда?» «Себя. Благодарите себя». «А что вы имеете в виду?» «Я дал вам обычный сонный леденец. Вы просто выспались». Мистер Таллер гуцунул сунул руку в карман, вытащил горсть леденцов и показал мужчине. «Мелодия вам не приснилась. Она уже была у вас в голове». «В самом деле?» Какое подходящее слово «вдохновение». Действительно, кажется, что человека захватывают посторонние духовные силы, возвышающие и усиливающие человеческие способности. А на самом деле причина в эмоциональной вовлеченности. Вы чувствовали вдохновение, потому что занимались любимым делом и вошли в позитивное эмоциональное состояние. «Значит, я...» действительно талантлив и смогу писать хорошие песни. Вы лучше, чем кто-либо, знаете свои возможности. Не мне об этом судить. Я могу лишь посоветовать не пренебрегать сном и спать так же усердно, как вы работаете, если действительно хотите писать хорошие песни. Сон полезен еще и тем, что упорядочивает мысли. И все равно спасибо. «За все. Мужчина опять поклонился мистеру Талергуту. Хозяин магазина снов был смущен и одновременно польщен. Внезапно его осенила идея. «Кстати, если хотите выразить благодарность, может, позволите использовать вашу историю в качестве сюжета». «Сюжета чего?» «Я разрабатываю новую серию сновидений вместе с одним известным создателем снов. К сожалению, нам пока не везло с сюжетом. Но ваша история замечательно подойдет. От вас требуется только согласие. Разумеется, решение за вами». «А о чем будут эти сны?» «Рабочее название цикла «Жизнь других». Для начала мы планируем сделать пилотный выпуск». Над этим работает очень хороший создатель снов, так что я рассчитываю на успех». «О, должно быть интересно. Что ж, буду рад, если моя история вам поможет». «Значит, даете согласие?» О, «Конечно. Теперь я по-другому отношусь к снам. Ведь сон помог мне осуществить мечту. Наверное, слова «сон» и «мечта» не случайно похожи по смыслу». «О, есть еще и общее слово — грезить! Грезить может означать и видеть сны, и мечтать!» Мужчина засмеялся, довольный своим открытием. Он казался совсем другим человеком, более живым, энергичным, уверенным. Пенни задумалась. «Неужели хороший сон действительно творит чудеса?» Мужчина порылся на полках со сновидениями, выбрал два коротких сна и попрощался. Провожая его взглядом, Пенни произнесла. «Думаю, он станет нашим регулярным клиентом, поэтому нужно заказать для него весы». «Ты права. Спроси у Уэзер контакты нашего поставщика». «Позвоню ей прямо сейчас», — оживилась Пенни. «И позвони еще до Сонна Дзаки, пожалуйста. Это с ней мы делаем серию, о которой я говорил. Скажи, что я нашел сюжет, она обрадуется».